Взаимопомощь в трудной ситуации, краеугольный камень деревенской жизни, не желавших помогать другим, изолировали или изгоняли из деревни, поэтому в ней не было жадных или эгоистичных жителей. В то же время самодостаточность была строгим требованием. Энри и Дюгему отвернулись, отводя взгляд от Энфри, который тихо произнес. «Кайджали, пожалуйста, поймите ситуацию и перестаньте вставать в эти нелепые позы». В таком случае это определенно и похоже на то, что, ну, если бы ты жила с братишкой, то вы могли бы объединить ваши финансы. Ну, похоже, тут ничего не поделаешь». Голос Дюгема постепенно увядал. Он понимал, что не сможет отговорить Энри от похода в Великий Лес. Хотя Энри и не хотела обременять Дзюгэму и остальных, что заботились о ней, она не отступила от своей цели. В конце концов, она решилась войти в этот лес, невзирая на все опасности, постерегающие там. И на слова кайджали, что гоблины не смогут починить свое снаряжение. Конечно, тучильные камни помогали, но для полноценного ухода и ремонта оружию требовались навыки умелого кузнеца. Это означало, что над гоблинами висла незримая угроза. Стоит их снаряжению прийти в негодность, и они окажутся в смертельной опасности. Жизненно необходимо поддерживать их оружие и доспехи в хорошем состоянии. Что она может сделать для тех, кто готов защищать ее ценой собственных жизней? Она не желала просто прятаться и пользоваться плодами их тяжкого труда. Если они готовы отдать все ради нее, то и она сделает все возможное ради них, Энри решила твердо. Гоблины защищают не только Энри, но и всю деревню. Возможно, делая упор на этот факт, она могла бы собрать жителей достаточно средств, чтобы обмундировать гоблинов. Однако Энри отказалась от этой идеи. Она желала во что бы то ни стало отплатить гоблинам за их заботу собственными силами. Этот поход в каком-то смысле являлся проявлением ее благодарности и чувства собственного достоинства. Честно говоря, лучше было бы сначала убедиться, что в лесу безопасно, и только потом идти туда с сестрицей. Прозвучавший из-за спин голос принадлежал Дайне, гоблинша-магу. Она была заклинателем и носила череп гуманоида вместо шлема. В своих руках она держала посох, сделанный из простой корявой ветви, выше нее самой. Ее тело укутывало экзотическое племенное одеяние, каким-то образом ухитряющееся подчеркивать маленький бюст владелицы. Лицо выглядело не таким грубым, как у ее сородичей. Впрочем, обычные люди, скорее всего, не заметили бы этого отличия. Оно было очевидным лишь для Энри, хозяйки гоблинов. Но вы не сможете с уверенностью определить, безопасно там или нет, верно? Да, это так. К сожалению, сказать наверняка мы не сможем. Удастся лишь узнать, насколько в лесу спокойно, но это потребует времени. И еще больше времени потребуется на разведку в незнакомых нам районах леса. А значит, ожидая результатов разведки, они упустят возможность собрать нужные травы. Энри выслушала слова Дайны, и в ее глазах зажглась решимость. Она твердо сказала: Все будет в порядке. Мы не зайдем слишком далеко. Вновь, слыша ее решительный ответ, Дзюгэму понял, что Энри ему не переубедить. Вместо этого он повернулся к троим гоблинам, назначенным ее сопровождающими. То, что он им сказал, не отличалось от сказанного ранее. Мы не сможем защитить сестрицу. Так что вам, парни, придется отдуваться за всех. Оберегайте ее. И братишку тоже. Заметана. Было бы намного лучше, если бы мы держались вместе. Мы просто напрашиваемся на, прият... на неприятности, разделяя наши силы. Дайна пробормотала себе под нос. Но тогда мы не сможем произвести разведку, Верно. Верно. Какие-нибудь монстры могут перекочевать в сторону деревни. И если они решат обосноваться поблизости... Избавиться от них будет тяжело. Устроив здесь свое логово, они его не покинут. Даже если мы прогоним их, впоследствии они, скорее всего, опять вернутся. С тех пор, как баланс сил нарушился, разведка Великого Леса, в особенности прилегающих к и областей, стала приоритетной задачей. Это был первый заход и, следовательно, самый опасный, поэтому они могли выделить Эннери лишь троих сопровождающих. «Хорошо, ну двинули. Если закруглимся по-быстрому, сможем еще помочь сестрице со сбором трав». Отряд гоблинов единодушно отозвался на крик Дзюгэму громким одобрительным ревом. Чаща великого леса. Хотя они зашли лишь на полторы сотни метров вглубь, температура упала на несколько градусов. Просто потому, что сюда не достигал солнечный свет. При этом в лесу не стояла кромешная тьма, и Энри могла видеть то, что находится вокруг нее. Шагая сквозь холодный воздух, Энри и остальные четыре члена ее команды продвигались в лес. В лесу царила тишина. Не было слышно ничего, кроме негромкого скрежета качающихся ветвей и редких криков птиц или зверей. Звуки шагов Энри и ее спутников громко разносились вокруг. Разведчики под приводительством Дзюгэму уже углубились в лес за пределы слышимости. Энри и ее компания образовали построение в виде неровного треугольника, с ней и Энфри в центре. Поддерживать широкое построение, передвигаясь по лесу, весьма непросто. Обычно они шли бы все вместе, но для защиты этих двоих гоблины настояли на такой формации. В результате снизилась скорость передвижения, но с этим приходилось мириться. По мере их продвижения в лес, Энфри принялся осматриваться. Он искал сокровища, дремлющие в чаще леса – лекарственные травы. Энри не была новичком в собирании трав. Девушка ее возраста знала все про травы, которые надо съесть или втереть в пораженную область, или про травы, использующиеся как ингредиенты зелий. Однако Энфри она полностью уступала, не только из-за его всеобъемлющих знаний о лекарственных травах. Он даже знал, какие из них годятся как основа для алхимических рецептов. Нашел какие-нибудь редкие травы? Стоявшие вокруг них гоблины, словно ожидавшие этого вопроса, одновременно встали в позы. Опять двойные бицепсы? Может, это какая-то новая мода? Удивленно наклонившая голову Энри не заметила, как на лице Энфри промелькнуло выражение легкого раздражения. «Почему я не сказал им прекратить позировать? Отстойно, когда не можешь решиться. Ну, видишь коричневый лишайник вон там?» Там, куда Энфри показывал, виднелся коричневый лишайник. «Это бибея Макугоке. Небольшое его количество, подмешанное в целебное зелье, поможет немного усилить эффект. О, правда? Я думала, это простой лишайник и пропустила его. Без, Вен... Без Энфри я бы наверняка не обратила на него внимания, как и ожидалось от Энфри. «Действительно, братишка классный. Оно ценное?» Оно стоит неплохих денег. А, постой, не срывай его. Мы с Энри надеемся найти кое-что получше. Если не сможем, подберем его на обратном пути. Ясно, ага, мы поняли. Кстати, для братишки этот лес должен быть как сокровищница. Она наверняка сможет раздобыть здесь кучу всякого ценного. А с братишкой мне гораздо спокойнее. Это позы окружающих и гоблинов изменились. Да, ну, можно и так сказать. Во всяком случае, я не доставлю своим спутникам особых хлопот. В этом я уверен. Угу. Энфри определенно на это способен. Повисла неловкая пауза, и в лесу наступила гробовая тишина. Эй, братишка, это все? Хм? Кайджали? Что, ты, что вы имеете в виду? Хм? Нет, я на самом деле ничего. А, кстати, я, кажется, прослушал... Так что хочу спросить, какие травы мы ищем? Мы тебе не сказали? Эта трава называется Энкайши. После мы дадим Нему растереть ее. А, понял, понял, усек. Впрочем, я все равно бы ее не узнал, даже если бы мне и рассказали. Ну, идем. С каждым шагом, сделанным вглубь темной чащи, щекочущий их носы лесной аромат все усиливался. Вокруг не было видно ни следа человеческого присутствия. Энфри чувствовал себя маленьким и незначительным. Проникшись атмосферой этого места, он заговорил. «Давайте начнем отсюда. Мы ищем темное влажное место. Есть ли рядом источники воды? Именно в таких местах растет Энкайши. Хорошо, что здесь нет никаких признаков монстров. Нам повезло». «Ясно, братишка». Будучи травником, Энфри наверняка судит, исходя из своего солидного опыта, Гоблины и Энри ответили дружным согласием. Они с облегчением сбросили свою ношу, сложив вещи на землю. «А, сестрица, может, поможешь братишке?» «А, да, верно. У Энфри большая сумка. Ему наверняка тяжело разбирать ее в одиночку». Энри подошла туда, где Энфри сложил свои... свою поклажу и принялась помогать ему. «Спасибо, Энри». «Не проблема, Энфри». «Хотя, если подумать, все это профессиональное оборудование потрясающе. Тебе нужно столько всяких штук?» Краем глаза Энри видела, как гоблины молча одобрительно кивают. Не понимая, что их так обрадовало, она решила, что первым делом нужно закончить работу. «Ну, начнем поиски!»